Глава 54. Он. Хуже болезненного превращения были только съедающие изнутри сомнения, и они буквально пожирали меня. Ну, найдем мы ведьму, но сможем ли убить ее? После завтрака мы отправились в замок. Благо, здесь было недалеко. Девчонки обсуждали события ночи, а я старался не слушиваться в их разговор. Уверен, После нашего общения с принцессой я посеял множество сомнений в ее душе. Поэтому я старался не вмешиваться. Может, Кардейла уже начнет думать своими маленькими лисьими мозгами и преображаться в лучшую сторону. Думал о своем, понимая, что мы встревали во всю большую дрянь. Еще вчера самой большой проблемой для меня было ожидание полнолуния, преображения, а теперь... Вот-вот мой договор с ведьмой истечет, и она отправится на мои поиски сама. И тогда пощады ждать не придется. Кинжал покоился у меня на груди, обжигая холодом клинка. Он не нагревался от моего тепла. Магия ли это была, или он просто долгое время пролежал на дне холодного озера, я не знал. Мы остановились неподалеку от замка. Тяжело вздохнул, потому что не хотел затевать разговор на эту тему. Но выбора у меня совершенно не осталось. «Ну-с, девочки!» Попытался буднично улыбнуться я. «Нам нужно составить план. Я в любой момент могу найти ведьму при помощи артефакта, который она мне оставила». Сделал паузу и покачал головой. «Ваше высочество, вы думали, что вас в лисьем облике пустят во дворец?» усмехнулся я. «И не надо на меня смотреть волком. Я уверен, что ведьма, заказавшая доставить зверька к ней, и та, что заколдовала принцессу, одна и та же женщина, Лилит». Кардейла что-то недовольно пропищала. «Принцесса, да и я тоже. Спрашиваем, почему ты молчал про артефакт поиска ведьмы?» Недовольно буркнула Эля. Закатил глаза и покачал головой. «Женщины! Похоже, они обе собрались сделать меня крайним. Ну, во-первых, никто из вас меня не спрашивал. Во-вторых, я забыл. В-третьих, мы все были уверены, что ведьма неподалеку от замка. Я, конечно, могу проверить, но уверен, что ведьма сразу же получит сигнал о том, что ее разыскивают. Сделал паузу. Если это Лилит. Кардейла пискнула и прилегла на свои лапы. Ее мордочка была полна грусти. Ваше Высочество, не отчаивайтесь. Может, вы еще успеете измениться и пересмотреть свое мировоззрение? Вздохнул, потому что и сам в это не верил. Тогда проблема с поиском ведьмы пропадает сама собой. Просто отдадите приказ, а дальше? Будь что будет. Эля тоже вздохнула. Кажется, вся наша троица начинала осознавать всю тщетность этой затеи. Это будет нелегко. Ну, а по поводу возвращения Эли... Заговорил я на не совсем приятную тему. Для меня. Если принцесса расскажет, где стоит зеркало, мы с Элей сможем подкрасться туда, и я отправлю ее домой. Кардейла внезапно вскочила и издала протяжный вой. Она говорит, что против моего возвращения, пока мы не победим Лилит. Мол, лишаться единственного переводчика значит потерять надежду спасти королевство. «Принцесса, вы не могли бы нас ненадолго оставить?» Я ощутил острое желание поговорить со своей истиной. Белая лисица что-то проворчала и скрылась за соседними кустами. «Ты что-то хотел?» — распахнула свои большие глаза девушка. «Я был готов тонуть в них хоть целую вечность». «Да, честно?» Мне плевать на проблемы принцессы. Меня волнуешь ты. Чего хочешь ты? Хочешь ты вернуться домой или остаться здесь? Эля, услышав мои вопросы, немного отстранилась. Некоторое время она молчала. В начале нашего путешествия ответ был бы однозначный. Вернуться на Землю и забыть о мире магии. Но сейчас... Она вздохнула. Выяснилось, что моя мать, с которой я всю жизнь мечтала познакомиться, из этого мира. Она ведьма. И самое главное, я сама ведьма. Я хочу разобраться во всем этом. Раскрыть, наконец, тайну моего рождения. Понять, как пользоваться магией. Спасти принцессу, наконец. И разобраться в наших чувствах. Последний пункт мне особенно нравится. Жаль, что он стоит не на первом месте. Приобнял красавицу, прижимая к себе. Значит, нам нужен хороший план. И тут совсем не кстати белая лисица вышла к нам, что-то недовольно проворчав. И я не впервые порадовался, что не понимаю эту заносчивую принцессу.